«Приятного всем вечера!» — пожелала им Фло, захлопывая за собой дверь. Альберт недавно приобрел радиоприемник, и все собрались вместе послушать пьесу. Мама запаслась двумя бутылками Гиннеса, чтобы подкрепиться, хотя с тех пор, как потеплела, она стала чувствовать себя лучше. Фло... Содрогнулась при мысли о том, что ее сестры сидят сейчас в комнате Альберта на диване, на котором он спит. Не лучший способ для двух молодых девушек провести вечер выходного дня. «Мне нравится твой обруч», — сказал Томми. «А мне нравится твой обруч сказал Томи. а — пропела Фло. «А мне нравится твое лицо, твои глаза, твои губы, и мне нравится в тебе все». Он подхватил ее на руки и закружил, пока они не свалились, смеясь на траву, и он принялся страстно ее целовать. «Еще совсем светло», — пробормотала Фло. «Правильно». Он снова поцеловал ее и погладил по груди. «Нас могут арестовать, и об этом напишут в эхо. Ну и что?» «Мне тоже все равно», — хихикнула Фло. «Но мама будет недовольна, а Марту хватит удар. Нэнси это тоже не понравится. Нэнси придется проглотить это». И, тем не менее, он сел и пригладил свои непокорные вихры. Фло никогда не говорила ему, что видела Нэнси. Однажды, зная, что он на работе, она отправилась на Клемент-стрит неподалеку от Смит-даун-роуд. Это оказалась респектабельная улица с двухэтажными домиками на две семьи. В то утро оконные стекла сияли чистотой, а ступеньки были выскоблены до блеска. Фло остановилась на другой стороне улицы, напротив дома номер восемнадцать. Так вот, где он живет. Нэнси, должно быть, гордилась своим домом. Занавески на верхнем и нижнем этажах из красно-коричневого критона, а в окне гостиной красуются бумажные цветы. Передняя дверь и оконные карнизы недавно выкрашены в зеленый цвет. Сердце у Фло сбилось с ритма. Может, это он их красил? Она никогда не спрашивала его об этом, потому что не хотела, чтобы он узнал, что она подсматривала за его домом. Она несколько раз прошлась по улице, не упуская из виду номер 18, чтобы не пропустить момент, когда Нэнси выйдет на улицу помыть окна и подмести ступеньки. Примерно через полчаса, когда она уже собиралась отказаться от своей затеи, со стороны Смит Даун Роуд показалась женщина с корзиной для покупок в руках. Фло поняла, что это Нэнси, потому что женщина очень походила на цыганку, кем, по словам Томми, и являлась на самом деле. По-своему, она была очень эффектной, и ее вполне можно было назвать привлекательной. Кожа оттенка корицы, черная, как ночь, глаза, крупный нос с горбинкой, а волосы собраны в пучок на затылке, открывая тонкую шею «Спаси и сохрани». Она не отдавала себе отчета, но что-то в этой женщине внушало ей беспокойство, и какой необычный наряд она выбрала для похода по магазинам. Развивающаяся черная юбка, красная шелковая блузка и какая-то яркая расшитая бисером накидка, какую ниже кетом не назовешь ни шалью. Женщины разминулись. Фло не имела представления, взглянула ли Нэнси на нее или нет, потому что упорно смотрела себе под ноги. Через несколько секунд она обернулась и увидела, как живописная фигура перешла улицу и скрылась в доме под номером восемнадцать. Томми поднялся на ноги и протянул ей руку, чтобы помочь встать. «Мы вернемся сюда попозже, когда стемнеет». «И тогда...» — прошептала она. «Тогда они настолько приблизятся к краю, насколько это вообще возможно на земле». Она рассказала ему о моряках, потому что хотела заставить его ревновать. Что и получилось? «Ты принадлежишь мне, Флок Лэнси», — сердито заметил он, —